Наконец она вышла к знакомой поляне на краю леса и увидела дом лесника, каменный, с зелеными рамами окон, почти розовый, под яркими лучами солнца, словно шляпка шампиньона снизу. У двери, у закрытой двери, желтым пламенем полыхал куст Жасмина. Но не слышно ни звука, не видно на трубой ни струйки дыма, ни лает собака. Обойдя дом вокруг, она вышла на задний дворик, за которым круто поднимался откос холма. На этот раз у нее был предлог. Она пришла посмотреть на нарциссы. И она их увидела. Эти цветы на невысоких стеблях, шелестящие, колышащиеся, трепещущие на ветру, такие яркие, такие живые. Они старались отвернуться от ветра. Но им некуда было спрятать свои лица. Казалось бы, Беспрерывное трепыхание их ярких солнечных одежек должно было доводить их до отчаяния, но, кто знает, может быть, на самом деле им нравилось это. Констанция села, прислонившись к стволу сосны. Дерево раскачивалось от ветра, и она ощущала спиной, как оно движется, живет своей жизнью. Какое оно упругое и могучее. Она чувствовала, что это возносящееся ввысь к солнцу стройное Величественная сосна — живое и гордое существо. Она сидела, любуясь золотившимися в потоках солнца нарциссами, и чувствовала на руках и коленях солнечное тепло. Иногда до нее доносился едва уловимый смолистый запах цветов. И в эту минуту полного покоя и одиночества у нее возникло ощущение, что она наконец-то вошла в поток предназначенной ей судьбы. Раньше она словно была на привязи — Ее подбрасывали, и швыряло в разные стороны точно судно на якоре. Теперь же она обрела свободу и плыла по течению ее собственной судьбы. Солнечное сияние уступало место прохладе. Нарциссы оказались в тени и молчаливо склонили головы. Так они и будут стоять с опущенными головами остаток дня и всю долгую холодную ночь. Такие сильные в своей хрупкости. Коня поднялась с трудом Разогнув спину после долгого сидения, сорвала несколько цветов и сошла вниз по склону. Она бы предпочла не причинять боль нарциссам, но уж очень хотелось взять один-два с собой. Нужно возвращаться в регби-холл, в его унылые стены. О, как она в эту минуту ненавидела регби-холл и особенно его толстые стены. Стены, стены, всегда эти стены. Хотя разве обойдешься без них в такой ветер? Когда она вернулась домой, Клиффорд спросил ее, куда ты ходила? Гулял в лесу. Посмотри, что за прелесть эти маленькие нарциссы. Подумать только, они получились ведь из земли. В той же степени из воздуха и солнечного света, уточнил он. И все-таки их рождает земля. Парировала она и сама удивилась своей реакцией. На следующий день Конни опять отправилась в лес. На этот раз она пошла по главной широкой дороге, которая, сделав круг и поднявшись по склону холма, вывела ее через лиственницы к роднику, называвшемуся Джоновой Креницей. Наверху холма было холодно, в полумраке под лиственницами, пусто, ни одного цветка. Лишь маленький ледяной родничок мягко пульсировал из своей неглубокой выемки, выложенной чистыми красновато-белыми камешками. До чего же ледяной и прозрачной была вода. До чего кристальной. Несомненно, эти свежие камешки набросал туда новый лесник. Присев у источника, она завороженно слушала тихое журчание воды, переливавшейся через край и тоненьким ручейком, сбегавший вниз по склону холма. Даже свистящий шум ветра в верхушках лиственниц, погрузивших покатый склон в щетинистую, безлистную, дремучую темноту, не мог заглушить этого прозрачного журчания, напоминавшего позванивание крохотных водяных колокольчиков. Место это было слегка зловещим, холодным, сырым. И все-таки из этого источника, должно быть, сотни лет пили воду. Теперь же он был забыт. Окружавшая Джонову криницу маленькая поляна густо поросла травой, казалась холодной и неприветливой.